Мины. Двое солдат, взобравшись на танк, с интересом заглядывали в башенный люк, переговаривались. «Как это он его оставил? Целёхонький!» Один смело отодвинул ногой мину, выбил каблуками дробь, крикнул сверху. «А ну, ребя! Кто есть шофёр? Садись! Там бутылок, вагон и маленькая тележка. Легко воюет!» Было нечто лихое, бездумное в этом веселье. И засмеялась пехота, но тотчас кто-то, вздохнув, сказал. «Дуришь, Матвеев!»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 Орлов снял фуражку, щуря нестерпимо зеленые глаза, довольный, провел рукой по цыганским, колечками волосам, и, листая журнал, фыркнул. Одна опухшая щека смешно скосилась. «Стервецы — Стервецы! — сказал он. — Одни голые бабы! тфу чтоб тебя черти съели! Но журнал долистал до конца. Заложил руку за шею, с хрустом потянулся, выдохнул воздух. — Пха! — так, что замигали огни плошек. Затем...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 Белые трассы хлестнули над головой.